Глава 29. Новые страхи. Все глубже и глубже по ледяным коридорам. Я вообще не чувствовал никаких неприятных ощущений. Да и большинство членов группы тоже. А Герта Нетта так и вовсе была переполнена энтузиазмом, и все порывалось уйти вперед от остальной группы. Мне даже приходилось одергивать мейлонку и просить ждать остальных. Но вот бредущий замыкающим, еле передвигающий ноги и откровенно тормозящий всю нашу группу проповедник сетовал на тяжесть в груди и жаловался, что миллиарды тонн черного космического льда над головой ощущаются каждой клеточкой тела и давит, давит, давят, пытаясь убить человека. Также Герт Ивана Святодуха раздражало мерцание, из-за которого огромный мужчина вынужден был закрывать рукой шлем и временами даже идти закрытыми глазами. О каком мерцании говорил член моей команды, я не понимал. Вокруг было темно, и лишь наши фонари разгоняли мрак. Может, от отблески лучей на ледяных стенах и колоннах? Но проповедник в ответ на это предположение лишь обиделся. Что я, льда в своей жизни не видел? Нет, капитан, это другое. Не принимает меня это место. Выгоняет и пытается убить. Помнит, что я приходил с оружием на Унтау и в составе армии земли штурмовал эти ледяные лабиринты. «По тому и видение подобрала специально, чтобы попытаться пошатнуть мою веру и ослабить меня». Но вот, наконец, десятый подземный этаж, на котором располагался зал предвидения и установленная в центре крупной ледяной пещеры древняя колонна-ретранслятор реликтов. У меня были огромные планы на этот зал, вот только в нем прямо сейчас проходила какая-то религиозная церемония, Поджав лапы под брюшки и склонив головы, порядка семи сотен паломников милеифатов в самых невероятных скафандрах сидели прямо на голом льду и слушали выступление важного теолога из гнезда ренегатов. Мы пришли уже к середине проповеди, так что я не уловил нити рассказываемого в выступающем сюжета про какой-то танец звезд, но моя хвостатая спутница Герт Айни Уремяйю в очередной раз блеснула своей эрудированностью и подсказала своему неочу-капитану. Это восьмой стих из откровений Кунг-Роу-Уш, пятнадцатого из семнадцати святых писаний ренегатов с ворами Лейфатов. Не все гнезда ренегатов признают Кун роу как пророка, но тут на Унтау это жившая шестьдесят тонгов назад проповедница Мелейфатов в большом почете. Вон ее изображение на стене. Герт Айни указала перчаткой на выполненный из льда огромный барельеф. Навык зоркий глаз повышен до 145 уровня. Ух ты, знакомый костюм. На паукообразной проповеднице был надет древний доспех реликтов, переделанный под существо расы лейфатов Причем, судя по всему, энергетический доспех был даже с двумя модификациями – тахионным искажателем и малым браслетом управления. Я не совсем понимал, как можно без связи с пирамидой согласовать установку модификации на умный доспех. Разве что программное обеспечение древнего доспеха было взломано умелыми хакерами своры или, что представлялось мне более правдоподобной версией, От доспеха осталась только броня, а самая ценная в нем, программная начинка, вообще была удалена, чтобы не мешало перекраивать доспех и устанавливать апгрейды. Между тем, свои благословения получили уже и Кронг Кисси Мяо, и моя воеда Лэнг Валерия Урла, и даже маленькая волшебница Лэнг Соятан. Да и Гертани, еще полминуты назад беседовавшая со мной, вон тоже опустилась на пол и сидела сейчас с вытращенными уставленными в одну точку глазами. Меня же почему-то в этот раз космос обделил своим подарком. Обидно, хотя с другой стороны, до этого я получил четыре благословения подряд, что очень даже много, так что нужно было и совесть иметь. В компании инженера Арун Вамарта я подошел к установленной в центре зала металлической колонне. Стоящий в трех метрах от монумента и ведущий проповедь Милейфат недовольно посмотрел на нас, однако останавливать не стал. Мы же с Мейлонцем обошли серебристую колонну кругом, и я указал рукой в перчатке на заостренное навершие. Видишь глубокую вмятину там наверху? «Я уже сканировал раньше этот ретранслятор потока хроночастиц, да и сейчас тоже провел сканирование. Судя по всему, при постройке ледяного храма, милеифаты действовали очень неаккуратно и повредили хрупкое оборудование реликтов. Там разбита лейкосапфировая линза и проколоты две ближайшие к вмятине кристаллические платы. Как думаешь, возможно починить? В Геортане в сканере есть четкая картинка всех разрушений, можешь изучить». Навык сканирования повышен до 127 уровня, навык электроники повышен до 133 уровня. Инженер постоял в задумчивости, задрав усатую морду и рассматривая колонну, потом ответил несколько не в попад. Криволапы и дикари, я про тех, кто много тонгов назад бурил коридоры и строил этот зал. Это ж с какой силой нужно было стукнуть бесценный артефакт, чтобы так промять толстый слой металла и расколоть прочнейший лейк сапфир. «Но вообще, капитан, тут не картинки нужно смотреть, а самому взглянуть». Милонец одним высоким прыжком достиг навершия восьмиметрового монумента. Благо гравитация 18 сотых джи тут на комете позволяла это сделать. Обвил металлическим тросиком колонну и пристегнулся карабином. Достал шуруповерт, сменил насадку, после чего ловко, буквально в три секунды, снял с колонны пирамидальное серебристое навершие и скинул мне, а затем наполовину скрылся внутри колонны лишь задние лапы в ботинках на магнитных подошвах торчали. Тут уж ведущий проповедь восьмилапый священник не выдержал, прервал свою обращенную к паломникам речь и в достаточно резкой форме потребовал объяснить, что мы делаем с древним монументом и почему самоуправствуем в святом месте. Навык космолингвистика повышен до 156 уровня. Я вполне понял сказанное, как и прозвучавший призыв немедленно прекратить безобразие и убираться из святого храма. Теперь бы еще как-то ответить, я обернулся. Моя спутница Герт Анни все еще сидела на полу с выпученными глазами и оставалась неактивна, поэтому я подозвал переводчицу робота-андроида Герт Луану. Переводи. Скажи, что у меня имеется полученный от Лэнг вас Уша разрешение на посещение храма зарождения жизни. Также ваш лидер лично просил меня разобраться с древней колонной-ретранслятором и починить главную святыню зала предвидения. При прошлом посещении храма я провел все нужные замеры и сканирование, затем изучил материалы, о схожих объектах в галактике, и сейчас привез инженера, который хорошо разбирается в таких вещах. Арун Вамарт осмотрит повреждения цен на реликвии и посмотрит, что можно сделать для починки вашей святыни. Успешная проверка на известность. Успешная проверка на авторитет. Священник внимательно выслушал перевод, после чего сразу же изменил свое поведение и агрессии больше не проявлял. Кун Камар, я не знал о ваших договоренностях с о вас ужшем, однако ваш помощник миелонец? У милонцев своя собственная религия, достаточно примитивная вера в многодетную мать или что-то такое. Религия милонцев основана на первобытных инстинктах и отвратительно. Она противна этому святому месту и несовместима с ним. Я краем глаза отметил, как выпрямилась и сжала кулаки воплощения великой первой самки. Однако у Кронг кис Мяо хватило благоразумия и осторожности не вступать в религиозный спор на чужой территории, тем более что для всех находящихся в зале она виделась человеческой девушкой, которая не должна быть никакого дела до теологических споров других раз. Арун Вамарт пришел сюда не ради проповеди и продвижения чуждых этому месту идей. Он талантливый инженер, который много работал с оборудованием реликтов и разбирается в их технике лучше, чем кто-либо другой в галактике. «Я надеюсь, что инженер найдет способ починить и активировать вашу святыню, истинное сокровище зала предвидения. Но работа предстоит сложная, и я попрошу вас не мешать работе Арун Марта. Навык дипломатия, дипломатия повышен до 103 уровня. Восьмилапый священник с гораздо большим уважением посмотрел на Мейлонца, пожелал инженеру удачи и вернулся к своей проповеди. «Мы же дождались прихода в сознание всех получивших благословения в зале предвидения членов отряда, после чего посовещались и решили разделиться» инженером остался Герт Иван Светодух. Наш великан сам попросил оставить его здесь, поскольку ноги отказывались нести его еще глубже в запутанный лабиринт ледяных туннелей. Также осталась Герт Во-первых, если потребуется переводить для моих спутников словами Леефатов. Во-вторых, моя хвостатая подружка не произнесла это вслух, но настолько выразительно смотрела на меня, что я сам догадался. Следующим на очереди объектом был зал страха, от посещения которого у Герт Айни Уремяю остались самые, что ни на есть, неприятные воспоминания. После того визита в зал страха Мейлонка долго потом отказывалась ложиться спать одна в каюте, а по ночам просыпалась с криком, и мне приходилось успокаивать излишне впечатлительную хвостатую девушку. Что ж, если даже верноподданическое желание сопровождать правительницу не смогло пересилить суеверный ужас перед залом страха, то и я не стал мучить Ани и тащить в столь страшное и неприятное для нее место. Впереди зал страха. Предупредил я Герта Нету и всех остальных спутников. Место очень коварное и на разум влияет непредсказуемо. Возможно и неприятные эксцессы, поэтому все гранаты и взрывчатку достать из инвентаря и положить сюда на пол. Холодное оружие тоже. Из лазерных пистолетов и аннигиляторов вынуть батареи. «Аннета, тебя я бы вообще пристегнул страховочным тросом Герт Мрану в его тяжелом бронескафандре или ко мне. Иначе мы тебя не поймаем в этих бесконечных ледяных коридорах, если у тебя мозги поедут. А от такого тут не застрахован никто». Про то, что столь мощный Апсионик положит нас всех в считанные секунды, если потеряет над собой контроль, я вслух произносить не стал, однако на всякий случай кинул Ленк Валери и Лэнг Соэтан приглашение объединиться в ментальную связку. Успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 104 уровня. Я ожидал от Кронг Кисси недовольного роптания и даже возможного отказа, поскольку с точки зрения правительницы Союза Милонских Прайдов ее обезоруживание и связывание, как и объединение трех псиоников в единую ментальную батарею, наверняка напоминало ловушку и попытку пленения. Но Милонка неожиданно легко согласилась на такие условия, выложила все оружие, позволила обвязать себя за пояс тросом и пристегнуть к броне скафандру Герта Мрана. И первая, выключив по моему совету фонарь на шлеме, направилась во тьму к крохотному, горящему вдалеке красному огоньку. Великая сделала шагов 8-9, как вдруг мое сердце нестерпимо заныло от предчувствия беды, и еще до того, как события приняли опасный оборот, я телепортировался к Крон к Кисси и попытался обхватить Милонку руками, чтобы обездвижить и не дать натворить глупостей. Навык ощущения опасности» повышен до 104 уровня. Навык «Зоркий глаз» повышен до 146 уровня. Навык «Телепортация» повышен до 21 уровня. Немного не успел. Мои руки обхватили лишь пустоту. Доли секунды раньше Кисси совершила мгновенный рывок к оставленным возле входа вещам. И теперь в обеих лапах мейлонки находились острейшие, сверкающие от переполняющей их магии, парные клинки – Секунды позже страховка уже была перерезана, находившийся ближе всего мой воспитанник Тини стоял без головы, а обезумевшая кисси метнулась обратно в темноту зала. «Стой, дура!» Забыв обо всех высоких титулах гости заорал я, но ответом мне была лишь прилетевшая из темноты ярко-синяя тройная молния, поразившая меня, Герт Имрана и робота-андроида Герт Луану. «Навык средняя броня повышен до 21 уровня». Я пошатнулся и едва устоял на ногах, после чего с тревогой взглянул на показатели своего доспеха. Минус сорок тысяч единиц силового поля доспеха-пожирателя. Одним ударом слетевшая с катушек правительницы снесла две трети единиц щита. Иконка им рано и вовсе посерела, сообщая о гибели моего верного спутника. А вот Луана каким-то чудом выжила, хотя и корчилась сейчас на ледяном полу от сотрясающих тело электрических разрядов. Но это было еще не все. Время вдруг остановилось. В нескольких сантиметрах от меня замер направленный мне прямо в грудь сверкающий клинок. Я сделал шаг в сторону, пропуская удар мимо туловища, после чего добавил себе форы в виде пяти дополнительных секунд. Навык «Остановка времени» повышен до 19 уровня. Навык «Дезориентация» повышен до 79 уровня. Навык «Ярость» повышен до 23 уровня. Да, я не стал убивать опасную гостью и обнулил заполнившуюся шкалу очков «Ярости», Вместо смертельного удара использовал телекинез и 20 метровым мотком стального троса. За оставшиеся секунды остановки времени спилинал кронг кис Семяо по рукам и ногам. Едва успел. Успешное сопротивление магии. Навык «Ментальная сила» повышен до 203 уровня. Даже надежно замотанная тросом и превращенная в подобие катушки с ниткой, мейлонка не прекращала атаковать. Вот только попытка усыпить меня или наложить какой-то другой негативный эффект провалилась как и последовавшая сразу после этого попытка высосать из меня очки магии. Да, 10 тысяч очков маны ушло секунд за пять, но мои спутницы не спали и почти мгновенно восполнили мои потери за счет своей собственной маны. Я же не удержался и от души треснул кулаком по шлему великой, отправляя правительницу в глубокий нокаут, после чего подхватил падающее тело милонки и аккуратно положил на ледяной пол. Фух, еле справились. То, что таинственной гостья капитана является правительницей мейлонцев, скрывать от моих спутниц было уже глупо. Лэнг Валерий Урла и Лэнг Соятан прочли это в моих собственных мыслях. Робот-андроид Герт Луана догадалась, как по мейлонскому оружию и характерному для этой расы ведению боя, так и по необычайно мощным псионическим способностям девушки в зеркальном шлеме, справиться с которой, и то с заметным трудом, смогли лишь работающие в связке Кунг и два Ленга. Оглушенная и надежно связанная кронг кисть у лежала у выхода. Тела Герт Эмрана и Герт Тини я положил чуть поодаль. Тут в желтой зоне они вскоре бесследно исчезнут. Свершителя ничего в лут не выпало. Стайного мастера лишь забавный переливающийся всеми цветами радуги кулончик, который прислала Тини подружка детства после того, как получила такие послания от моего воспитанника. Игрушку я подобрал, и сейчас вставал вопрос, кто еще из пришедших желает проверить на себе воздействие зала страха. Я туда не пойду. После истории с Кронг Кисемяо моя супруга Ленк Валерий Урла резко передумала и уже не хотела испытывать судьбу. Такой же позиции придерживалась и малышка Лэнг Соэтан Лаварес, ведь одно дело готовиться к смертельной схватке с ищущей правду Георга Первого, когда от полученных в храме зарождения жизни бонусов зависит, выживешь ты или нет. И совсем другое, без особой нужды встречаться лицом к лицу со своим самым сильным страхом, после чего еще долго просыпаться в холодном поту и глотать успокоительное. Я, в принципе, был не против рискнуть и пойти в темноту к красному огоньку, но девушки дружно отговаривали меня от такого шага, мол, справиться со мной они едва ли смогут, даже объединенными силами. К тому же, а ну как я начну использовать свой убивающий навык пожирателя? К тому же, если капитан сойдет с ума и поубивает членов группы, связанная правительница союза Мейлонских прайдов останется тут одна, в беспомощном состоянии и может попасть в лапы своих недругов. Этот аргумент привела девушка-андроид Герт Луана, после чего закончила свою речь неожиданно. «А значит, пойду я. У андроидов прописаны правила поведения, вроде того, что тело нужно беречь от повреждений, имеются определенные ограничения и запреты. Но вот страхов у нас нет, и потому испытать настоящую человеческую эмоцию, такую как страх, было бы познавательно и любопытно». Герт Луана медленно и осторожно направилась к далекому огоньку, без происшествий дошла до центра зала, постояла секунд 5, после чего развернулась к поджидающим ее членам группы и ободряюще помахала нам рукой, после чего упала. Отключилась? Наш провожатый милийфат Лэнг-Аваз Уш рассказывал, что в зале смерти роботы по непонятным причинам самопроизвольно выключаются и выходят из строя, но речь тогда шла именно о самом последнем и жутком зале смерти, куда мы идти не собирались, а вовсе не о зале страха. Я подождал с минуту, но андроид и не думал снова включаться и вставать. Попробовал телекинезом перещелкнуть выключатель на правом виске девушки-андроида и заново запустить робота. Бесполезно. Переключатель срабатывал, меняя позицию, но робот при этом не активировался. Не сработала и попытка подтянуть тело робота телекинезом. Герт Луана словно зацепилась за что-то своим скафандром. Все мои попытки сдвинуть тело оказались тщетными. Подцепить веревкой? Впрочем, я почему-то заранее знал, что никакие хитрости не помогут и придется идти самому. «Зал страха приглашал кунг-комара и делал все для того, чтобы моя встреча со своим самым жутким страхом состоялась. А раз так, отказываться от приглашения с моей стороны было бы невежливым. И потому я решительно пошел вперед».